Литературное чтение на Радио России Александр Геневский Куинджи и хлеб 46 -го. Вернулись мы в начале 46-го года Наш дом на Смоленской уцелел, но комната оказалась занятой. Теперь в ней проживал какой-то милицейский чин. Оставив вещи на вокзале, а было у нас два чемоданчика, мы приехали на Смоленскую. Отец был весел, возбужден. Возбуждение матери больше объяснялось все еще переживаемой радостью. После долгих лет войны отец был с нами. К тому же мать и отец надеялись увидеть, встретить кого-то из выживших до военных соседей. Мы шли по узкому, слабо освещенному коридору, поворачивающему то влево, то вправо. Казалось, конца не будет этим коленом, поворотом. Я шел сначала сзади и все боялся отстать, потеряться. Но мать, догадавшись, пропустила меня вперед. Положила руку на мое плечо, и я шел уже совсем уверенно. Шел на звук отцовских широких шагов. Коридор, наконец, привел нас на кухню. Большую, коммунальную, с паутиной веревок, на которых сушилось белье с огромной плитой посредине. На плите шипели примусы, несколько женщин колдовали над кастрюлями. Отец подошел к плите... Снял шляпу, а вот я кое-кого узнаю, сказал он зычным своим голосом, и тут началось. Захлопали двери, объятия, радостные приветствия, слезы. Я уже был в том возрасте, чтобы увидеть и понять, как помнили, как любили здесь моих родителей. Это чувство переносилось и на меня, меня тоже, оказывается, помнили, вот таким и вот. И поднимали ладонь над полом. И, распомнили, то естественно имели право вертеть, тормошить, разглядывать в радостном удивлении. Кое-кто уже не один раз шепотом говорил отцу или матери: "Комната-то ваша занята". И еще тише из большого дома человек поселился майор. И сокрушенно качали головами. Странно, отца это известие не огорчило. У матери же большие темные глаза округлились, наполнились страхом. Она прижимала маленькие белые кулачки подбородку, повторяла убитым голосом. «Боже мой, боже мой, что вы говорите?» О, Отец высокий, широкоплечий, шумный, остановился у знакомой двери, постучал... Не скоро, но дверь открылась. Мужчина, ниже среднего роста, плотный, в сероватой нижней рубахе, без ворота, в темно-синих галифе, почему-то босой, с широкими белыми плоскими ступнями, стоял в приоткрытых дверях. Отец пытался открыть дверь пошире, но мужчина не давал, придерживая ее коленом поздоровавшись отец сказал с улыбкой сверкая очками ну и как вам живется в моем гнезде а вы кто такой будете сухой как-то сразу заводясь спросил мужчина объяснив отец обернулся к матерью «Вот ты только посмотри кровать как стояла так и стоит и шкаф и графин на нем тогда на свадьбе нам подарили помнишь а скатерть на столе ха, -ха. твоя мать нам прислала Ху -ху. о все осталось все уцелело шумно восхищался отец голос его рокотал по коридору новый хозяин так и не позволил нам войти в комнату это все еще надо доказать произнес он хмуро с раздражением дорогой да тут и доказывать нечего сказал отец Дружески похлопывая милиционера по плечу, отец даже не замечал, что тому это не нравилось, что он недовольно поглядывал на свое плечо, словно рука отца могла запачкать его. «Найдем нужные документы», — говорил отец. «Только время потеряете». Милиционер громко цыкнул зубом, давая понять, что разговор ему надоел. «Ну что ж, товарищ майор Локотков, Николай Федорович, Ну что ж, Николай Федорович, посмотрим, спокойно сказал отец, без тени досады в голосе. Николай Федорович вымолвила мать тихо, просяще. Ну, хоть что-то из вещей, почем я знаю, что это ваша вещь? Тут теперь все мое. Ну, ну, ну, как же, вот же и соседи подтвердят, мать обернулась, мы же. В этой комнате жили с 22 -го года, с 22 -го... да да-да-да, да. Они жили в этой комнате до войны, да. И вещи все эти, вот их, их раздались голоса за нашими спинами, да и... И вам говорилось об этом, Николай Федорович. Ладно, мать, не унижайся, сказал друг отец. Но мать будто не слышала, ну... «Хотя бы вон ту подушечку на, на диване на него вот, вот он спал, мать потянула меня за руку, чтобы показать Николаю Федорович, спал на ней, да, когда был вот совсем крохотным, боже мой, когда это было, а, и, и вот этот медвежонок плюшевый, вот любимая его игрушка, вы уж, пожалуйста, мать с мольбой, заискивающе улыбаясь, смотрела в глаза». Николая Федоровича, готовая смириться с любым его решением. Я сопляк, и то был готов провалиться сквозь землю от стыда за мать. А отец, казалось, уже и забыл про нас. Он шумно рассказывал соседям, как попал в часть, отправлявшуюся на фронт там, в Мелитополе, где он находился в командировке. Но повоевать ему не пришлось. Начальство навело справки, его в срочном порядке направили в Челябинск на танковый завод, в пуске которого он участвовал до войны. Он и о том времени рассказывал, курьезное, посмеиваясь над собой, как однажды залез в готовый к отправке танк что-то там посмотреть, проверить. Посмотрел, проверил и заснул от усталости. Пришел водитель, выгонявший машину с конвейера цеха на заводской двор, Во время хода машины отец так и не проснулся. Поставив машину, водитель, наконец, растолкал отца. Они долго искали оброненные отцом очки к счастью, оказались целы. Когда вернулись с цеха, отца спросили, где был. «В танке спал», — ответил он. «Будет врать-то?» — не поверили. Наконец Николай Федорович сердито протянул матери подушку. И плюшевого медведя я решил про себя, что из медведя я давно вырос, но мать сунула мне его под мышку, а я вдруг так устыдился нести своего плюшевого друга детства, что осторожно расправил руку. Медведь упал с мягким стуком, но мать заметила, ни слова не говоря, подобрала медведя. Мать уже несколько раз окликала отца, но тот, увлеченный разговором, Не слышал. Кто-то спрашивал, «Маркович, Маркович, ночевать-то у тебя есть где?» Отец и этого не слышал. Мы с матерью дергали его за рукава, за карманы, полупальто, пора было уходить. Но не отпускали знакомые, зазывали к себе. К отцу просунулся тот самый Николай Федорович. Теперь он был в форме, перетянутый портупеей. «А ну-ка, предъявите ваши документы». Он смотрел на отца... «Снизу сухо и твердо». Отец же с усмешкой. Казалось, он раздумывал, каким бы манером подцепить этого серьезного дядю. «Мало вам комнаты, так вы и документы требуете». «Миша, что ты говоришь?» – заволновалась мать. «Ваши документы», – повторил Николай Федорович. «Что вы тут болтаете о Челябинске, о танковом заводе?» «Если бы таких работничков, как вы, было поменьше, война бы не пять лет тянулась». Губы отца скривились в иронической усмешке. Он расстегнул полупальто, ткнул в орден. «Думаете, я плохо работал? Болтать надо поменьше. Документы». Отец не спеша достал бумаги. Майор повертел их в руках, вернул. «Советую придерживать язык за зубами», — сказал он. «Народ у нас разный». «Я понимаю», — отец подмигнул милиционеру. «За бутылкой мы бы с вами хорошо поговорили, верно? Ладно, с бутылкой подождем до вашего новоселья. Но вряд ли этого дождетесь». Устроились мы на разъезжие у дальних родственников отца они ютились в одной комнате она казалась мне тогда огромной в центре ее стоял круглый обеденный стол все остальное пространство занимали кровати кровати и топчины спальные ковчеги тянулись к обеденному столу как к причалу нищета и шумное веселье царили в этой комнате с утра до вечера однако и мать и отец и я чувствовали себя здесь свободно. Отец, не теряя надежды и оптимизма, целыми днями слонялся по коридорам мрачных заведений с милицейскими постами на каждом этаже. Он пытался попасть на прием к большим начальникам. Иногда это удавалось. Иногда ему даже сочувствовали. Но решить дело с комнатой не брался никто. И надежда с каждым днем таяла у всех. И у отца тоже хоть бы вещи наши, — нашептывала мать ему. Эти слова приводили отца в ярость. Оборвав мать, он кричал, «На это плюнуть и растереть, забыть и плюнуть!» Слышишь? Плюнуть и растереть! Единственным человеком, верившим в успех дела, был глава семейства наших родственников, дядя Абрам. Как и до войны, он работал маляром на электросиле. Он все еще ходил в гимнастерке высокого роста, с длинными, мощными руками, которые оканчивались не кулаками, а заварными чайниками. Он ушел на войну рядовым, а вернулся капитаном в орденах и медалях.